Михаилу Евграфовичу История города г л у п о в а в новые и новейшие времена История города глупого прежде всего представляет собой мир чудес. Салтыков Щедрин От изыскателя Уж на что Михаил Евграфович Салтыков Щедрин был бесстрашный писатель, а и то довел свою историю одного города только до слишком свежего еще 1825 года, на которое пало происшествие 14 декабря. Как уклончиво называли в его времена восстания декабристов, и м а л о д у ш н о осекся на сообщение, что де история прекратила течение свое. Но не тут-то было. История отнюдь не прекратила течение свое. И как теперь стало доподлинно известно, после 25-го года прошлого столетия в городе г л у п о в и тоже происходили разные по-своему замечательные события, о которых пришла пора поведать заинтересованному современнику. Конечно, долгожданная пора эта пришла с некоторым запозданием. Однако задержка вышла не из-за того, что все это время у нас никак не находилось еще одного более или менее бесстрашного писателя, а из-за того, что только-только удалось обнаружить на карте километровки точное местонахождение города г л у п о в а который на поверку оказался банальным населенным пунктом районного подчинения. Так вот, дальнейшие архивные изыскания показали... что и после 1825 года в Глупове происходили многие удивительные события, что история отнюдь не прекратила течение свое. К сожалению, события эти развивались примерно в том же ключе, что и до 1825 года, то есть по-прежнему там творились разные чудеса. Почему, собственно, с сожалением пишется о том же самом ключе? да потому что нет возможности осветить глуповские чудеса иначе, как средствами пресловутого смеха сквозь слезы, а таковой, есть о с н о в а н и е опасаться, всегда сулит многие осложнения, включая даже и бытовые. Посему первым делом хотелось бы объясниться. Это вовсе не изыскатель глумливый ерник, это у нас просто такая жизнь, а скромного изыскателя никак не приходится винить в том, что история нашей администрации есть от чего-то один печальный анекдот, что отечественный дурак не столько боится расстрела без суда и следствия, сколько веселого надругательства над собой, что, как бы ни были дороги нам причуды и диковинки родимой истории, о них бесчестно было бы умолчать, что в большинстве мы устроены таким славным образом, что склонны шутить над тем, над чем пригорюнился бы любой здравомыслящий иноземец. Это, по-видимому, из-за критического, даже запредельного объема н е с ч а с т и й самого праздного характера, которые были предначертаны нам судьбой, а на запредельную боль организмы отвечают неадекватно. Все эти объяснения насущно необходимы, а то ведь скажут «вот гад какой, просто-таки измывается, срамник». над определенными периодами истории СССР и при этом разгуливает на свободе. Тут вот в чем дело. У истории всех народов бывают такие периоды, которые даже оплакать невозможно, над которыми можно исключительно измываться, как бы святотатственно это ни показалось со стороны. Одним словом, хочется верить в то, что сравнительно с реакционной царской цензурой, давшей путевку в жизнь щедринской истории одного города, нынешнее отсутствие таковой окажется более снисходительным к сатирическому перу. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов ту загадочную силу, которую нужно назвать непроницаемостью отсутствия. Теперь два слова о том, как удалось выйти на город Глупов. А очень просто. В пункте третьем Описи градоначальником было у Михаила Евграфовича упоминается о п а л ь н о я а в д о т е Лопухина, с которой до 1740 года находился в любовной связи тогдашний глуповский градоначальник Иван Матвеевич Великанов. Поскольку исторической науке недавно стало известно, где именно отбывала ссылку л а п у х и н а то достаточно было поднять карту-километровку, чтобы обнаружить искомый пункт.